Глава 29. Ее кроваво-красные глаза смотрели в бездонную синеву небо. Костяника лежала на палубе, прикованная о грибной скамье за ногу и со связанными за спиной руками. Конечно, ни кандалы, ни путы не смогли бы ее удержать. Благодаря гибкости своих суставов, Костяника в любое время могла бы извлечь ногу из оков и выскользнуть из веревок. Проблема заключалась в другом – В том, что бежать с корабля некуда. Вокруг море, скрытая в туманной дымке полоска берега, едва-едва едва виднеется на горизонте. Если прыгнуть за борт, многовесельный дракар Ярла Хенрика догонит ее, прежде чем она проплывет хотя бы пару десятков метров. Всем станет ясно, что цепи и веревки пленницы не удержат, тогда ее запрут в трюме, забитом награбленным добром, или придумают что-нибудь еще – чтобы воспрепятствовать побегу. Впрочем, не факт, что ей вообще удастся выпрыгнуть за борт. Слишком много глаз за ней сейчас наблюдает. Костяника физически ощущала на себе насмешливые взгляды викингов и недовидящие крестоносцев. Несколько инквизиторов во главе с предводителем орденских послов, братом Себастианом взошли на дракар Хенрика незадолго до отплытия из Соловецкой крепости. Как поняла Костяника из разговоров, беседа велась на языке викингов, но она, как и многие поморы, неплохо знала язык соседей и врагов. У брата Себастьяна имелось какое-то неотложное дело к верховному магистру. Крестоносец настойчиво попросил, чтобы Хенрик доставил его в Германию. Ярл без особой охоты, но все же согласился принять союзников на борт. И вот... Костиника отвлеклась от созерцания небосвода и покосилась на инквизиторов, расположившихся у носа судна. Ну да, так и есть. Брат Себастьян ни на секунду не отводит от нее глаз. Сняв шлем, он наблюдал за ней, как за опасным зверем в хлипкой клетке, которого следовало поскорее прикончить. Если викингов еще можно было как-то обмануть, то брата Себастьяна вряд ли... Инквизиторы известны своей непримиримостью к исчадиям скверны, а она мутант, значит, то самое исчадие той самой скверны. Брат Себастьян поймал ее взгляд, улыбнулся уголком рта. Такая улыбка на устах инквизитора не предвещала ничего хорошего, и Костяника это прекрасно знала».